А ты, Джулиан, и я будем быстренько переносить вещи. Можно их прямо сбрасывать в пещеру. Тогда за дело сказал Джулиан. Надо с этим закончить до их возвращения. А я полагаю, они долго не задердятся. Фу, опять не задержатся. Наверное, отправились забрать чемодан. Ещё что-нибудь на старые посудины. Вы же знаете, ночью я видел в море мигающий огонёк. Возможно, это был сигнал о том, что контрабандисты что-то доставили на старую посудину. И с тиком следует это забрать. Джордж и Джулиан побежали в полуразрушенную комнату, взяли столько вещей, сколько могли унести, И поспешили с ними на утёс, чтобы сложить там, а потом, когда будет время, спустить в пещеру. Похоже было, что стихи хватали в доме всё, что попадалось им под руку. Даже кухонные часы унесли. Эдгар не появлялся. Дик сидел у лестницы в подземелье и скучал, наблюдая, как Джордж и Джулия переносят вещи. Через некоторое время они, закончив свою работу, со вздохом облегчения помахали Дику руками. Оставив свой пост, Дик подошел к ним. — Мы и все перенесли, — сказал Джулиан. — Теперь я схожу на утес поглядеть, возвращаются ли они. Если еще не возвращаются, начнем спускать вещи в пещеру. Вскоре Джулиан вернулся. Я видел, что их лодка привязана к старой посудине, сказал он. Какое-то время можем быть спокойны. Давайте поскорей будем упрятывать вещи в надёжное место. Можно считать, что нам повезло. Они потащили вещи к отверстию и покричали: "Нэн! Нэн, слушай! Мы тут принесли кучу вещей. Будем сбрасывать их в пещеру. А ты стой и принимай их". Очень скоро все вещи были переправлены в пещеру. Энн от изумления не могла прийти в себя. Столовое серебро и другие вещи, которые могли пострадать при падении, сперва обернули одеялами и спускали вниз по верёвке. "О, господи", сказала Энн. "Наша пещера будет совсем как настоящий дом, когда я ещё эти вещи аккуратно разложу. Едва дети управились, как услышали в отдалении голоса. "Не иначе, как стики возвратились", сказал Джулиан. Я осторожно глянул вниз, с вершины утёса. Он был прав. Стики возвратились, и теперь шли от своей лодки к замку, неся чемодан, взятый на старые посудины. Пойдём потихоньку за ними. И посмотрим, что будет, когда они увидят, что в комнате пусто. Ухмыляясь, сказал Джулиан: "Пошли все". Они ползком спустились с утёса и спрятались в густом кустарнике. Оттуда было удобно наблюдать. Супруги, поставив чемодан на землю, стали оглядываться, ища Эдгара. Но Эдгара нигде не было видно. — Где же наш мальчик? — нетерпеливо сказала миссис Тик. У него было столько времени, мог все успеть сделать. — Эдгар, Эдгар, Эдгар! Миссис Тик подошел к полуразрушенной комнате и заглянул внутрь. Затем вернулся к супруге. — Он все перенес вниз, — сказал он. — Верно, он там, в подземелье. В комнате ничего нет. Но я же говорила ему, когда все сделает, пусть поднимется и побудет на солнце, — сказала миссис Кик. — Сидеть там, в подземелье, вредно для здоровья. — Эдгар! На этот раз Эдгар услышал зов, и из входа в подземелье показалась его голова. Лицо у него было чрезвычайно испуганное. Поднимайся поскорей.